Часть 1, глава 18. Справить малую надобность. От увиденного третий дядя покрылся холодным потом. Почему гроб дымится? Селянь Хуань выглядел настолько смущенным, что он заподозрил: Неужели этот мальчишка натворил что-то? Сансин стащил непутевого братца с саркофага и спросил: Что за фигня творится? Ответа сразу он не дождался. Селяньхуань хуань заикался, размахивал руками и не мог сказать ничего внятного, повторяя всего два слова. «Я... я... огонь... огонь!» Следя за его бессмысленными движениями, третий дядя увидел, что тот держит в руке. Это был остаток запала. Он сразу понял, что произошло. Селянь Хуаню не терпелось узнать, что же находится в саркофаге. Он додумался зажечь запал и бросил его внутрь, а затем попытался заглянуть сквозь отверстие, надеясь увидеть хоть что-нибудь. Это называется «делать дырку в стене, чтобы украсть свет». Такой способ хорош в том плане, что можно легко и просто получить желаемое. Его частенько используют до уму из северных кланов. И только новички забывают о правиле трех и четырех шагов. Осторожность — это то, о чем они думают в последнюю очередь. Да, опытные до уму северной школы могут и ценную стену с барельефами продырявить, чтобы увидеть, что за ней. Говорят, что они могут вытащить ценности из гроба, не скрывая его. Однако такой способ требует осторожности и точного расчета, Потому даже мастера редко так поступают, осознавая возможные риски. Неизвестно, от какого недоучки Хуань узнал этот способ. Самая большая проблема использования огня через проделанную дыру заключается в том, что все содержимое гроба просто сгорит. Если труп, обернутый в истлевший шелк, мумифицировался, то огонь распространится так быстро, что внутри ничего не останется. Но даже если успеть потушить огонь, поврежденная утварь сильно потеряет в цене, поэтому использовать таким способом запал для освещения надо очень осторожно, а Селянь-Хуань, похоже, вообще ни о чем не думал. Третий дядя мытекнулся от души. Как можно было оставлять этого недоумка без присмотра? а ведь он специально планировал осмотреть саркофаг в последнюю очередь. Ему было очень интересно, что там, и утварь могла быть ценная, и покойник необычный. Но сейчас там все выгорит, смотреть будет не на что. Рассказать кому засмеют до смерти». Думая так, он оттолкнулся Ляньхуаня, бросился к саркофагу и изо всех сил дунул в отверстие, пытаясь погасить огонь. Но от этого вонючий дым повалил еще сильнее. Сансина чуть наизнанку не вывернула. Уворачиваясь от клубов дыма, он снял с пояса флягу, надеясь залить огонь водой, но фляга была пуста. После долгого погружения он очень хотел пить и уже опустошил свой запас воды. Оставшимися каплями огонь не затушить. Вот же урна привокзальная. Третий дядя растерянно обернулся и увидел флягу на поясе Селяньхуаня. Ты чего встал, такой важный, как штык бумажный? Воду давай! — Вода! О, фляжка! Держи! Селяньхуань отдал Сансину свою флягу — Тот немедленно вылил жидкость в отверстие, и пламя взметнулось оттуда длинными языками. Третий дядя не сразу понял, что произошло, лишь когда принюхался, разразился проклятиями. Это была водка. Огонь теперь полыхал вовсю, дым валил черными клубами, заполняя все вокруг. Теперь Сансин совсем не знал, что делать. Внутри железного саркофага горел огонь, и тушить его было нечем. Пока оттуда только дым валил, можно еще было просунуть руку и на ощупь потушить запал. Но сейчас это могло стоить жизни. Даже если бы была еще пара фляг, этой воды не хватило бы. Теперь внутри гроба точно ничего нет. От такой температуры даже нефрит растрескается». А ведь хозяин гробницы кажется человек небедный. Если там внутри была светящаяся жемчужина, он себе этого никогда не простит. Вообще-то достаточно было чем-нибудь заткнуть дыру, чтобы прекратить доступ кислорода внутрь, и огонь сам бы погас. Но в тот момент это третьему дяде просто в голову не пришло. Наблюдая, как огонь с шумом вырывается наружу, Сансин готов был порвать Селяньхуаня на лоскуты. Но пока третий дядя был в отчаянии, а саркофаг постепенно превращался в обычный ящик с углем, Селяньхуань сделал нечто из ряда вон выходящее. Он запрыгнул на саркофаг, опустился на колени, расстегнул ширинку и от души помочился в отверстие. Моча, смешавшись с останками, завоняла так, что дышать стало совсем невозможно. Это была совершенно безумная идея, но действовал Се Хуань так быстро, что третий дядя не смог его остановить. К тому времени, когда он пришел в себя, что-то делать уже было поздно. Третий дядя был в шоке. С давних пор южная школа славилась своей разнузданностью, да уму творили все, что душе угодно, считая, что смерть смоет все грехи. Однако даже ежане думали перед тем, как что-то сделать. Вероятно, Селяньхуань был первым в истории, кто обоссал древний саркофаг, взяв на душу грех осквернения могил его счастье что тут нет главы семьи се иначе тот своему бестолковому родственнику голову оторвал бы однако безумные действия селянь хуаня имели результат вскоре огонь исчез а дым стал ослабевать селянь хуань обессиленно сел и закрыл глаза третий дядя чуть не плакал от досады глядя на скверненный саркофаг Вытирая холодный пот со лба, он чувствовал, как в сердце закрадывается зловещее предчувствие. Если это гроб-свисток, то в нем лежит не простой покойник, а какой-нибудь злой дух, и этого демона сначала подожгли, облили водкой, а потом обоссали. Даже обычный призрак был бы в бешенстве. Гнилой дзунзы, если его поджечь, а потом в рот нассать, даст сдачи. Чего теперь ждать? Он смотрел на железный гроб, покрываясь холодным потом, гадая, что произойдет, что вылезет из этой дыры. Дым становился все меньше и меньше. Его почти не было видно. Кажется, огонь действительно погас. Сансин и Селяньхуань настороженно смотрели на саркофаг до тех пор, пока дым полностью не исчез. Никакого движения не было, никаких звуков изнутри не доносилось, как будто саркофаг был совершенно пуст. Третий дядя вздохнул с облегчением. Наверное, при рождении селиань Хуаня благословил сам золотой король. Похоже, этот гроб-свисток был мертвым гробом. Впрочем, если рассуждать здраво, даже если там что-то и было страшное, то оно давно уже сгорело. Никакой дзундзы не выживет в таком пламени. а Кроме того, большая часть гробов с демонами были мертвыми, из которых вытекла вся энергия инь. Нарваться на гроб с настоящим демоном — редкая неудача. В противном случае дело Доуму не было бы таким популярным. В мертвом гробу нет опасности. Этот подожгли и облили мочой — Если бы там был демон, от них двоих уже костей не осталось бы. Но прошло столько времени, и ничего не случилось. Они подождали еще какое-то время, но ничего не происходило. Третий дядя устало вздохнул и обессиленно опустился на землю. Селянь-хуань, до которого наконец дошло, что все в порядке, тоже сел и разрыдался». Третий дядя, качая головой, горько улыбался. Он сказал Селяньхуаню, что подобное кощунство можно приравнять к серьезному преступлению. Как он вообще решился в гробницу сунуться, не зная, что к чему? Если будет продолжать в том же духе, то его жизнь будет вдвое короче, чем хотелось бы. В этот раз к нему лицом повернулась редкостная удача. Но в следующий раз эта же удача может повернуться задницей. Сообразив, какой страшной участи только что избежал, третий дядя почувствовал, как болезненно сжалось его сердце. Но был во всем этом и хороший момент. Не надо было возвращаться за копытом осла. Если гроб безопасен, в него можно заглянуть сегодня». Плавать туда-сюда тоже не самая лучшая идея. Есть риск, что кто-то из команды Ван Дзинь обнаружит их тайные вылазки в море. А кроме того, положение отверстия удачное. Скорее всего, расположено оно прямо перед головой покойника. Просунув руку, можно будет ощупать лоб, рот и щеки. Если повезет, даже до груди удастся дотянуться. Если же отверстие расположено над ногами, то тоже не беда, на ступнях и голенях тоже могут быть украшения. Если забрать ценности сейчас, то завтра не придется возвращаться. Из саркофага остро воняло мочой, но для Даому это всего лишь небольшое неудобство. Они привыкли к самым отвратительным запахам. Главное сокровище — Даже если ради этого придется поковыряться в собственном дерьме, третий дядя сделал бы это. С одной стороны, третьего дядю подгоняли жадность и азарт, присущие любому дауму. Но с другой стороны, был естественный страх неизведанного. Что было в той дыре, непонятно. Третий дядя не мог справиться со своими противоречивыми желаниями. Но вскоре жадность победила. Он не был бы наследником семьи Даому, если бы не имел достаточно храбрости. «Ядрёно вож, Я сделаю это, и потом буду рассказывать своим детям!» Так он думал, подбадривая себя. сансин совершил ритуальные поклоны, прося прощения у покойника, залез на саркофаг и, закатав рукав, просунул руку в отверстие. Когда пальцы опустились ниже крышки саркофага, дядя пожалел о том, что сделал. Внутри было очень горячо. Легендарный Джан Янчен, когда проделывал этот трюк, никогда не полагался на удачу. У него в запасе были удивительные тренированные пальцы и опыт. Он бы подождал, пока гроб остынет. Третий дядя же в азарте сунулся в еще не остывший саркофаг. Чем только думал. Он хотел отступить, но, оглянувшись, увидел, как восторженно на него смотрит Се Хуань. Показать свою слабость в его присутствии дядя не решился и продолжил исследовать саркофаг. Чем глубже он просовывал руку, тем сильнее билось его сердце. Пальцы от напряжения онемели, он даже не сразу понял, что коснулся трупа. По спине стекал холодный пот, руки тряслись безудержно. Рассказывал все это третий дядя очень выразительно. Я даже чувствовал, что все мое тело дрожит, словно это я лезу в загадочный саркофаг. Если честно, я в обычную коробку руку засунуть побоюсь, если не знаю, что там. Будь я на месте дяди, давно бы умер со страху. Ощупав труп, третий дядя почувствовал, что его пальцы дотянулись до чего-то липкого. Наверное, он попал прямо в рот мертвеца. Волосы на голове Сансина зашевелились, но он продолжил ощупывать труп. Тело казалось сильно распухшим, рот широко открыт, что делало его похожим на фигуру, приваренную к крышке саркофага. Но больше ничего определенного нащупать он не смог. Что-то смутно тревожило его, когда он обнаружил во рту покойника тот самый запал, который бросил внутрь Селянь-Хуань. Полость рта покойника была все еще очень горячей. Мысленно, еще раз попросив прощения у покойника за грех, совершенный непутевым родственником, он ощупал грудь мертвеца и коснулся твердого круглого предмета. «Неужели нефритовый диск, который кладут покойникам на грудь или живот?» Сдерживая сердцебиение, третий дядя возрадовался, что такая драгоценность оказалась не повреждена огнем, захватил ее пальцами и хотел было вытащить наружу, но тут все пошло не так. То ли диск был тяжелее, чем он рассчитывал, то ли зацепился за что-то, но вынуть его никак не получалось». Провозившись около полминуты, он, наконец, протащил диск вверх на несколько сантиметров и почувствовал, как саркофаг под его телом задрожал. Это был глухой, скрижащущий звук, словно терлись друг от друга ржавые металлические шестеренки. Третий дядя побледнел. — Пиздец! Это какой-то механизм! Примечание переводчика «Делать дырку в стене, чтобы украсть свет» — китайская поговорка, смысл которой — стремится к учению, несмотря ни на что. У поговорки есть история. Куан Хэн, живший во времена династии Западная Хань, был очень усерден в учебе. Семья его была очень бедна, поэтому он не мог себе позволить купить свечи, чтобы читать по вечерам, Его сосед же был богат, и в его доме по ночам всегда горел яркий свет. Куанхэ попросил соседа позволить ему заниматься у него в доме по вечерам, но получил отказ. Тогда он незаметно проделал в стене дырку так, чтобы свет из соседского дома проникал в его комнату, давая ему возможность читать по вечерам. При свете, пробивающемся сквозь дыру в стене, Куанхе удалось прочитать множество книг, но в контексте романа эта поговорка используется буквально, как описание способа ограбления гробницы. Нефритовый диск, который кладут покойникам на грудь или живот. Речь идет о би, только написано современным иероглифом. Это древнекитайский дисковидный артефакт, сделанный из нефрита. Самые ранние би относятся к периоду неолита, в частности к периоду Лянчжу, 3400-2250 года до нашей эры. Позднейшие образцы датируются в основном периодами династии Шан, Джоу и Хань. «Би» представляют собой плоские круглые диски с круглым отверстием в центре, то есть имеют форму кольца. «Би» периода неолита были самыми простыми, в то время как позднейшие артефакты, например, относящиеся к периоду династии Джоу, украшались затейливой резьбой, в частности, шестиугольниками. Узор символизировал божество, ассоциирующееся с небом, а также силой и талантами, которые владелец «Би» хотел приобрести. Будучи дорогими предметами искусства, «Би» свидетельствовали о власти и могуществе своих владельцев-аристократов. Позднейшая традиция ассоциировала «Би» с небесами. Изначальное назначение дисков «Би» неизвестно — так как со времен неолита не осталось письменных свидетельств. В позднейшие эпохе Би клали в могилу вместе с умершими из знатных родов, как символ неба, предназначенный для того, чтобы сопровождать человека в путешествии в загробный мир или на небо, клали их обычно на живот или на грудь покойного. Часть первая, глава девятнадцатая. Ловушка. Внезапно звук двигающегося механизма сместился глубже, ближе к дну саркофага. Прежде чем третий дядя успел среагировать, послышался хлопок со стороны чана, словно туда упало что-то очень тяжелое. Этот звук был таким громким, что сильно ударил по ушам, отчего сердце забилось быстрее. Третий дядя вытащил руку, наплевав на вонючую грязь, вытер ее о костюм и направил фонарь на чан, ощущая, как от нехорошего предчувствия сжимается сердце. «Здесь все обстоит гораздо хуже, чем в обычных гробницах. Если что-то случится там, стены обвалятся или сверху посыпятся образовавшийся над могильником зыбучий песок. Есть время найти выход». Здесь же даже задумываться о возможностях спастись бессмысленно, разве что продумать, где поудобнее упокоить свое бренное тело. Селяньхуань, стоящий рядом с саркофагом, тоже опешил. Вибрация распространялась по полу, он инстинктивно отошел подальше. «Если бы не этот недоумок...» Третий дядя сейчас люто ненавидел Се Хуаня за то, что тот спровоцировал все это безобразие и был готов его на кусочки порезать. Но это все-таки родственник. Однако хорош брательник чуть что, сразу деру давать собирается. сансин крикнул Се Хуаню, чтобы стоял где стоит, спрыгнул с саркофага и направился к железному чану. Ему не терпелось узнать, что туда упало и какой механизм он умудрился запустить. Между саркофагом и чаном было всего шагов двадцать. Дядя добрался до него быстро. Звук работающего механизма тут не было слышно, то ли слишком далеко, то ли он остановился». Третий дядя нервно сглотнул и посветил на потолок над чаном. Там обнаружилась откидная плита, которая сейчас была открыта. Это называется «демон, падающий сверху». Такие ловушки часто встречаются в гробницах на потолках или в верхней части коридоров с уклоном, В них помещают тяжелые камни, которые при срабатывании ловушки давят незадачливых Даому насмерть. Но здесь из проема в потолке упал не камень, а две тяжелые железные цепи, которые теперь свисали сверху в железный чан. Внимательно осмотрев все, третий дядя подумал, что на ловушку это мало похоже. Цепи ведь падали прицельно в железный чан, а не на голову, проходящем мимо. От такой ловушки никто не погибнет. Это нелогично. Третий дядя был озадачен. Вытащив нож, он взял его в зубы и подтянулся к краю чана, заглядывая вниз. На первый взгляд там на дне чана лежало нечто странное, похожее на когти демона. Присмотревшись, он понял, что это два старых замка лютни, замкнутые на костях скелета, конечности которого перепутались с цепями. Обе руки и ноги были сломаны, похоже, это раб, погребальная жертва. Обладатель этого скелета при жизни, вероятно, был крупным мужчиной. Третий дядя заметил остатки бронзовых доспехов, но череп выглядел странно. Замки лютни были продеты сквозь ключицы, одна из которых была сломана. Третий дядя вспомнил, что в древности была такая пытка, которую использовали для ограничения свободы рабов и пленных. Воины в то время были людьми недюжиной силы, удержать которых даже цепями было сложно. Для них и придумали такой способ». В сверлили дырку, при этом она становилась более хрупкой, затем в просверленное отверстие вставляли замок, который даже при незначительном повороте ломал кость, поэтому ключицу в Китае и называли «замковой костью». Скелет от времени стал совсем хрупким, были заметны следы распада костной ткани, казалось, кость рассыпется в прах при малейшем прикосновении. Освещая их, третий дядя снова обратил внимание, что форма черепа сильно отличается от обычной человеческой, удлиненной, почти вдвое крупнее человеческой головы. сансин даже не мог представить, как этот человек выглядел при жизни. Первое, что приходило в голову, — смешная ассоциация с бананом. В очень странной гробнице нашелся не менее странный скелет в еще более странной ловушке. Ежу понятно, что этот мертвец тысячу лет провисел на цепях над потолком, ожидая, когда какой-нибудь долбодятел активирует секретный механизм, чтобы с грохотом свалиться в чан, назначение которого также непонятно. «Гениально так, что смешно до жути». Какой надмозг это придумал? Если ловушка — механизм, защищающий гробницу от воров, то страшно, конечно, но ведь не смертельно. Если кто-то добрался сюда через толщу воды, в которой проплавал в соседстве с танцующими светящимися трупаками и не заблудился при этом в подводном лабиринте пещер, неужели такой человек до смерти испугается, падающего с потолка скелета? Пусть даже этот скелет и выглядит странно. Что тут вообще творилось тысячу лет назад? Однако с воображением и фантазией у третьего дяди все было в порядке. Он все еще не отошел от шока, вокруг не было ни одной подсказки, но соображал быстро и решил, что этот жуткий скелет — останки дзун -дзы. Ведь в древности замок лютню использовали, чтобы удержать особенно сильных мужчин. Почему бы не удерживать с его помощью дзундзы, который сильнее людей во много раз? Поговаривают, что в мяудзяне есть умельцы, способные создавать демонов и поднимать мертвецов. Может быть, владелец гробницы обзавелся таким питомцем, усмирил его с помощью замка лютни и использовал в качестве сторожевого пса. Кости давно истлели. Даже если это и дзунзы, то сейчас он уже не опасен. Третий дядя был столь же любопытен, сколь и смел». Чтобы рассмотреть скелет поближе, он забрался на чан, между делом обращаясь к Селианьхуаню с просьбой дать ему фотокамеру. Хотелось сфотографировать этого мертвеца, чтобы потом разузнать, что за чудище такое ему встретилось. Но Селианьхуан не ответил. «Третий дядя был слишком занят, чтобы обращать внимание на молчание своего бедового родственника». Не дождавшись ответа, он залез внутрь, где все было покрыто слоем вековой пыли, поскользнулся и со всего размаху грохнулся лицом в груду костей. Скелет и без того хрупкий и истлевший сразу превратился в пыль, самые прочные кости разлетелись на мелкие осколки. Третий дядя сел, нащупал фонарь и понял, что попал в объятия мертвеца, практически уткнувшись лицом в деформированный череп. От удара кости треснули, обнажив полость, где раньше должен был находиться мозг. К внутренней стороне черепа была словно приклеена странная субстанция наподобие пчелиных сот, вся усеянная яйцами, напоминающими мелкий жемчуг. Примечание переводчика. Замок лютня. В древнем Китае навесные замки обычно делали в виде животных, но встречались и замки в виде популярных музыкальных инструментов, например, замок лютня, замыкающий стержень которого располагался позади инструмента от колков до корпуса. Ключицу в Китае называли «замковой костью». В русском языке название ключицы — это калька с латинского, переводящаяся как «ключик». Латинское название клавикула, как и русское название, основывается на своеобразном движении кости вокруг своей оси в момент поднятия плеч, которое напоминает движение ключа в замочной скважине. Часть первая. Глава двадцатая. Черви в черепе. Эти яйца плотно облепили внутреннюю часть черепа. Они были сероватого цвета, лежали ровными рядами в притирку друг к другу, выглядели омерзительно и отдаленно напоминали пчелиные яйца в сотах. Обычный человек испытал бы при виде этих яиц сильное отвращение, но третий дядя не был таким. Его это зрелище заинтересовало настолько, что он принялся внимательно изучать гнездо в черепе. Под цветом фонаря яйца казались полупрозрачными. Форма их была не совсем одинаковая. Третий дядя дотронулся до одного ножом. Яйцо было твердым, словно покрытым внешней жесткой оболочкой. Наверное, высохло. Что это может быть? Яйца тут появились до того, как череп был поврежден, и их так много. Это какие-то паразиты? Вообще в трупах часто находят всяких червей и насекомых, как это было с мумиями из лоуланя. Но обычно паразиты селятся во внутренних органах брюшной и грудной полости. Если этот паразит смог отложить яйца в мозге... Он слишком живуч и силен. В естественных науках третий дядя не был силен, всегда в этом случае полагался на образованность в эндзинь. Когда слышал слово «насекомое», мог представить только всем знакомую мохнатую гусеницу. Но, глядя на гнездо в черепе, предположил, что оно не могло появиться там при жизни человека — Тогда бы тот умер не от пыток, а от жуткой головной боли вместе с самим паразитом. Скорее всего, это яйца насекомого падальщика. Это могло стать большим открытием. Дядя вспомнил, как Вэнзин рассказывала ему о нематериальной ценности археологических находок, обнаруженные в захоронениях книги, которые несли в себе неизвестные доселе знания». Сведения об обычаях древних, об их физиологии, анатомии и генетике. Для третьего дяди все это было полной чушью, но для археолога это значило репутацию и статус в научном сообществе, благодаря чему он мог оставить свое имя в истории науки». Саньсин такими мелочами не интересовался, но тогда он был страстно влюблен, поэтому сразу подумал о Вэньзинь, которая не прошла бы мимо такой находки, и подумал, что этот череп надо отдать ей. «Девушка сама разберется, что с ним делать и какую пользу можно извлечь. Денег за черепушку не получить, так хоть подарок любимый будет». Он вытащил мешок из бычьей кожи, который во время погружения использовали для находок с дна моря. В нижней части мешка было отверстие для слива воды, набравшейся во время погружения. Третий дядя заткнул его, засунул внутрь череп и еще несколько достаточно сохранившихся костей и повесил мешок за спину. Закончив возиться со скелетом, он выбрался из чана и отправился искать хуаня С того момента, как они оказались в этой гробнице, третий дядя успел уже дважды перепугаться до смерти. Этого было достаточно, чтобы страстно желать выбраться отсюда. Лезть внутрь саркофага он больше не хотел. Слишком уж тут все странно и непонятно, и решил не задерживаться здесь ни на секунду. Если Селиань Хуань закончил с фотографиями, надо немедленно уходить. В тот момент он начисто забыл о том, что в кислородном баллоне Селиань Хуаня не хватает воздуха, а значит выбраться отсюда быстро будет очень сложно. Но дело обстояло еще хуже — Когда дядя выбрался из чана, то не обнаружил своего непутевого родственника. Только включенный фонарь валялся на полу возле стены. Дядя на мгновение замер, на лбу снова выступили капельки пота. Эта сцена была ему слишком знакома. Если что-то случалось в гробнице, все почему-то обязательно теряли включенный фонарь. Набираясь опыта у дзя чанша он успел наслушаться всяких историй. Неизвестно почему, но все, кто потерял напарников в гробницах, запоминали именно валявшийся на земле включенный фонарь. Эта картина сейчас ярко всплыла в памяти, сердце заныло. Может быть, когда он залез в Чан, Се Лянь-хуань активировал еще один механизм — Сейчас вокруг все было тихо, и когда третий дядя сидел в чане, мог и не услышать звук работающего механизма. Что такое опыт? Это и был опыт, пусть и не лично приобретенный. Если бы я там был, то обязательно схватил фонарь и стал звать напарника, но третий дядя был уверен, что-то произошло. Держа нож на готове, он собрался с духом и пошел к саркофагу. Если что-то случилось, и Ся хуань ранен, то должен был лежать именно рядом с ним. Осторожно, но быстро третий дядя обошел саркофаг кругом и увидел родственника, который лежал неподвижно, свернувшись калачиком. На свет в лицо он не реагировал, рядом не было никаких посторонних предметов. Это было странно. Нет никаких следов срабатывания ловушки». Тогда почему он упал? Растерянно оглядевшись, так и не обнаружив ничего необычного, третий дядя поднял пострадавшего и осмотрел его. Селянь-хуань был неподвижен, словно труп. Но, прощупав сонную артерию, третий дядя нашел пульс. Бегло осмотрев его, сансин коснулся затылка и почувствовал, как рука стала липкой и горячей. Это была кровь. «Вот же блядство! Как такое могло быть?» «Се ляньхуаня оглушили ударом по голове, но здесь, кроме них двоих, никого нет, и не существует таких ловушек, цель которых только оглушить. Дзунзы? Где это видано, чтобы дзунзы были такими добрыми, что, хряснув по голове, давали деру. Так мог поступить только человек». Третий дядя почувствовал неприятный холодок на коже и обернулся, вглядываясь в темноту вокруг. «Неужели здесь есть еще кто-то?» Примечание переводчика. Лоулань — древний оазис и царство в пустыне Макан, важный пункт на великом шелковом пути между Хатаном и Дуньхуаном. «В настоящее время полностью засыпан песками» археологическая зона на территории баян монгольского автономного округа. Там были найдены знаменитые Таримские мумии, датированные 18 веком до нашей эры, 2 веком нашей эры. Мумии отличала невероятная сохранность тканей, благодаря чему ученые смогли не только провести генетические исследования, но и выявить патологии, характерные для этого народа в том числе и паразитные. Часть первая. Глава двадцать первая. Третий человек во тьме. Других вариантов не было, но третий дядя не мог поверить, что здесь есть еще кто-то. При мысли об этом оторопи брала. Он уложил селиань Хуаня обратно на пол и огляделся. Но вокруг было пусто и тихо, Тусклый свет фонаря скользил по стенам гробницы, наталкиваясь только на камень. Третий дядя чувствовал, как его начинает колотить нервный озноб. Он отличался от нормальных людей. С самого раннего детства бывал в гробницах. Это, можно сказать, его песочница, где он играл в свое удовольствие, поэтому мертвые его не пугали. Это была всего лишь часть окружающей обстановки. Да, встречаются мерзкие трупы или те же дзунзы, но они не способны на подлость, присущую только человеку. А вот живые люди все разные, поэтому возможное присутствие кого-то в гробнице, кроме их двоих, третьего дядю пугало. Разбитый затылок селиань Хуаня был серьезной проблемой. Это в кино главные герои, чтобы оглушить противника, лупят по голове со всей дури, и тот на время отключается, а потом приходят в себя, как ни в чем не бывало. На самом же деле, даже легкий удар по голове может стать смертельным, а сильный может вообще не дать результата. Это зависит от удачи. Чтобы гарантированно оглушить, но не убить человека, надо бить по шее, А некоторым вообще достаточно использовать болевые точки, от воздействия на которые у противника земля из-под ног уйдет. Третий дядя не мог понять цель нападавшего. Если тот хотел оглушить, то глупо бить по голове, ни один профессионал так не поступил бы. А если хотел убить, удар по голове тоже не самое лучшее решение. Даже с пробитым черепом люди могут не только выжить, но и долгое время в сознании находиться. Но самое главное — откуда здесь третий? В обычной гробнице на суше всегда есть риск встретить человека. Но здесь морское дно, тут люди просто так мимо не ходят. Тем более о гробнице никому неизвестно — Или все-таки кто-то знал и тоже проник внутрь? Невозможно. Вероятность этого слишком мала. Но третий дядя все равно пытался рассмотреть все возможности. Неужели он, сукин сын, был невнимателен и не заметил хвоста, когда разговаривал с хуанем в лодке, и кто-то незаметно последовал за ними? Сейчас это казалось ему вполне возможным». Маловероятно, что следили за ним с самого начала, но когда он ссорился с хуанем в лодке, то поднял шум. Возможно, кто-то проснулся, наблюдал за ними потихоньку, а потом проследовал тайком. Вокруг было темно, море черное, небо черное, и в этой темноте на метр вперед ничего не видать. Если кто-то плыл следом, вполне возможно, что третий дядя смотрел на него в упор, но не видел, кроме того, что они оба были охвачены таким азартом, что даже не думали о возможном преследовании. Честно говоря, третий дядя не воспринимал археологов всерьез, разве что Вэнзинь могла заметить что-то неладное, остальные были как юнцы зеленые». Поэтому он и не пытался особенно скрываться, считая, что даже если заметят, то ничего не предпримут. И когда они с Се Ляньхуанем отплыли, ему даже в голову не пришло, что кто-то может быть настолько смелым, чтобы последовать за ними. Кто бы это мог быть? Третий дядя неплохо знал почти всех в команде «Ванзинь». В людях он неплохо разбирался». Кроме Аньхуаня, там не было таких ушлых и хитрых. Может быть, владелец катера? Он спал отдельно от всех, мог заметить, как сансин спустился к лодке и из любопытства пошел за ним. Пойти-то мог, но спуститься под воду — нет. Для этого нужно снаряжение, которого у владельца катера не было, да и вряд ли он хорошо умеет им пользоваться. «Значит, все-таки кто-то из археологов, но кто именно?» Раздумывая над этой проблемой, третий дядя начал закипать от злости. «Что бы ни случилось, даже если этот человек случайно забрался сюда, следя за ними, он должен был показаться» ведь можно все обсудить по-человечески». Вместо этого он затаился, подождал удачного момента, жестоко вырубил Се хуаня причем делал все это скрытно. Третий дядя ни звука не услышал. «Это уже не просто проблема, это нападение. Надо обязательно найти его и выяснить, кто таков, зачем пришел». Все эти мысли молнии промелькнули в голове третьего дяди. Он тут же выключил фонарь, и вокруг стало совсем темно. Лишь упавший на землю фонарь Селяньхуаня слабо освещал стену, возле которой лежал. Третий дядя бесшумно упал на землю и перекатился в сторону, чтобы этот третий лишний не знал, где его искать. В темноте противник будет ориентироваться по звуку, поэтому дядя использовал перекат по земле. Он знал, что будь на месте неизвестного такой человек, как четвертый господин Чень Пи, он легко поразил бы цель своими стальными шариками, услышав даже звук сердцебиения. Но даже Чень Пи сначала решит, что его цель стоит, а не по земле катается. Откатившись в сторону от саркофага шагов на десять, он притаился, лежа на земле, сдерживая дыхание и прислушался к звукам вокруг. Сначала все было тихо. Казалось, если упадет игла, то можно будет услышать, как звякнет о землю ее острие. Третий дядя старался не двигаться, но собственный стук сердца казался ему подобным грому. И тут, помимо звука собственного сердца, он услышал еще кое-что — Тихий звук, который словно заполнял пространство гробницы, как будто кто-то спокойно дышал или ткань шуршала по стене. Третий дядя вспотел от напряжения. Тут действительно есть еще один человек. Закрыв глаза, кляня незнакомца, на чем свет стоит, он прислушивался к этому звуку, пытаясь определить, откуда он доносится но вскоре снова повисла гнетущая тишина, как будто человек, скрывавшийся в темноте, понял, что обнаружен, и затаил дыхание. Сердце третьего дяди забилось еще быстрее. Он медленно поднялся, понимая, что если неизвестный где-то рядом, то лежать на земле не самый лучший вариант». Еще не поднявшись во весь рост, он услышал, как позади слева хрустнул сустав того, кто скрывался во тьме. Он был совсем близко, и третий дядя чуть не запаниковал, едва сдерживая желание отступить подальше. В этот момент он внезапно почувствовал дуновение, коснувшееся его лица, отступать было поздно. Поток воздуха стал сильнее, и из темноты к нему бросился человек. Третий дядя снова отшатнулся, пытаясь увернуться от нападавшего, руки которого скользнули по телу, выхватывая из-за пояса дяди выключенный фонарь. Он наклонился еще ниже, уходя из захвата, и почувствовал удар в челюсть. Нападавший ударил его по лицу фонарем, разбив губы в кровь. «Сын черепаший Так он видит в темноте!» Эта мысль неприятно резанула. Но действительно, подкрался почти вплотную, сумел сразу выхватить фонарь из-за пояса, точно попал по лицу. «Очевидно, что он отлично видит в темноте. У него что, глаза, как у кошки?» Чувствуя, как волосы на голове шевелятся от ужаса, третий дядя отвернулся, но противник снова прицельно ударил, в этот раз попав в нос. Боль ослепила, а рот заполнился кровью. Однако третий дядя тоже не лыком шит. Даже в детстве он в уличных драках никому спуску не давал. Избить его мог только мой дед». Неужели сейчас какая-то супись рыхлая из темноты положит его на обе лопатки? Третий дядя начал звереть, вынул нож и попытался ударить нападавшего, но промахнулся, снова получил удар в подбородок, а рука с ножом оказалась крепко схвачена противником, который сразу повалил его на землю и навалился сверху. В таком положении сопротивляться затруднительно». Третий дядя заорал «Сучий потрох! Ты меня с бабой перепутала, трахнуть хочешь?» И тут же плюнул противнику в лицо с густком скопившейся во рту крови. На какое-то мгновение тот ослабил хватку. Третий дядя вывернулся из захвата и откатился в сторону. Нападавший не ожидал такого поворота и бросился следом, думая, что его жертва пытается убежать и попал в ловушку, расставленную третьим дядей. Если двое дерутся, один берет верх, а другой умудряется вырваться, первой мыслью нападавшего будет, что противник собирается бежать, и он не ожидает, что вместо этого бывшая жертва готова напасть. Третий дядя всего лишь притворился, что пытается спастись, но на самом деле, как только вывернулся из захвата, сразу приготовился к нападению — Чувствуя приближение рук противника, он ударил его кожаным мешком с лежавшим там черепом, целясь в голову. Попал или нет, он не знал, но слышал, как его противник охнул и притих. Со смехом третий дядя снова ударил мешком туда, где слышал полувздох-полустон. Но череп в мешке еще от первого удара разбился на мелкие куски, и сейчас получился слабый шлепок. Впрочем, цель у третьего дяди сейчас была другая. Он бросился к фонарю, валявшемуся у стены, схватил его и обернулся, освещая пространство у себя за спиной. «Сражаться с человеком, который отлично видит в темноте, — бессмысленное занятие». Наверное, и фонарь тот отобрал специально, чтобы у третьего дяди не было шансов что-то увидеть, но теперь удача на его стороне. Однако в свете фонаря никого не было, нападавший словно в воздухе растворился. Третий дядя просто кипел от ярости и успокаиваться не собирался». Он с воинственным криком обошел саркофаг, рассчитывая настигнуть противника, но услышал лишь плеск воды вдалеке. Сбежал. Третий дядя метнулся следом к ступеням, уходящим в воду, увидел, как в полутьме мелькнула фигура нырнувшего человека. Когда сансин оказался возле лестницы, на поверхности воды осталась лишь крупная рябь. Первым порывом дяди было броситься в воду и догнать беглеца, но в воде было темно. Есть вероятность, что тот не сбежал, а притаился на глубине. Оставалось только бессильно орать, глядя, как расходятся круги по поверхности. Не зная, кто это был, третий дядя недобрым словом помянул всех членов экспедиции, кроме Ванзинь. А когда после руга не полегчало, услышал странный шипящий звук, неприятный настолько, что уши зачесались. Третий дядя направил свет туда, откуда шел звук, и похолодел от ужаса, почти теряя сознание. Вентили кислородных баллонов были открыты, и оттуда с шипением выходил кислород.